«Я отомстил», — подумал он. «Наконец-то я нашел средство повлиять на эту решительную особу. Я боялся, что мне это не удастся». Внешний облик и самоуверенность Матильды усиливали в его глазах обаяние ее редкой красоты. А сейчас она смотрела на него почти униженно. К нему вернулось хладнокровие, и он, не колеблясь, нанес ей удар в самое сердце. Я не удивился бы, сказал он как бы вскользь, если мы услышим, что ревность заставила господина Сареля два раза выстрелить в женщину, когда-то им столь любимую. Она далеко не лишена привлекательности, а с некоторого времени очень часто видится с неким аббатом Маркино из Дижона, янсенистом, конечно, безнравственным, как они все. Господин де Фрилер с наслаждением терзал сердце прекрасной девушки. заметив ее слабую струну. «Почему, — сказал он, устремив пламенный взгляд на Матильду, — господин Сурели сбрал церковь, если не потому, что именно его соперник служил в ней мессу? Все признают счастливца, которому вы покровительствуете, умным и осторожным. Чего, кажется, проще было бы ему спрятаться в садах господина Дереналя, так хорошо ему известных?» Там он мог убить женщину, которую ревновал, будучи уверенным, что его не увидят, не схватят, не заподозрят. Эта мысль, по-видимому справедливая, окончательно вывела Матильду из себя. Эта высокомерная натура, пропитанная сухим благоразумием, характерным для великосветских людей, была не в состоянии понять радости пренебречь всяким благоразумием. радости, столь сильной во всякой страстной душе. В высших классах парижского общества, среди которого жила Матильда, страсть весьма редко отказывается от благоразумия, и из окна бросаются только с шестого этажа. Наконец Аббат де Фрилер убедился в своей власти. Он дал понять Матильде, конечно, он лгал, что он может повлиять на прокурора, которому поручено поддерживать обвинения против Жульена. Когда 36 присяжных этой сессии будут назначены, он сам переговорит лично и непосредственно, по крайней мере, с 30 из них. Если бы Матильда не показалась господину де Фрилеру столь интересной, он стал бы говорить с ней так откровенно только после пятого или шестого свидания.